День седьмой. «Вот шахматный король, а вот бубновый туз. Скажи мне, кто кого победит». Группа Алиса. Из норы уходили затемно, когда, не понять, стоит еще поздняя ночь или уже наступило раннее утро. На улице царила тишина. Такая, какой никогда не бывает в корпоративном секторе, где всегда снует народ. Были слышны свист ветра в развалинах, шорох пластикового пакета в подворотне ржавое поскрипывание, скребущийся бетон где-то вдалеке, неведомой железяки. В воздухе висел резкий острый запах мерзлой земли, бетона, запустения. Казалось, будто во всем мире не осталось ни единой души, и вокруг не худо-бедно обитаемые развалины, а безжизненное кладбище цивилизации. Остовы домов, обломки фонарей, разбитые улицы — И никого на десятки и сотни километров. Только мертвый, обезлюдевший город. Винс вышел первым. Следом за ним шагнула в темноту и сумин с пнв на лбу. Сегодня она выглядела непривычно и неузнаваемо в темно-сером комбинезоне разгрузки и трикотажной шапочке, под которую убрала волосы. В такой одежде девушка буквально сливалась с окружающей темнотой. Две тройки корейцев, весьма разнообразно вооруженных, но одетых столь же неприметно. Дожидались свою старшую снаружи. «Люблю по темноте выходить», — вдруг негромко сказал Винсент, останавливаясь за пятном света, падавшего из дверей. «Да, хорошая примета», — встала рядом с рейдером Сумин. Рекс молча поддернул молнию на куртке. «Вот и все, он уходит. Его первый в жизни рейд приближается к концу». И от чего то муторно на душе, словно вот-вот останется за спиной не сложное, опасное задание, а какая-то очень важная часть жизни. Причем он будто не подозревал, что эта самая часть вот-вот завершится, а потому не настроился, не успел попрощаться. Просто вдруг оглянулся назад и понял — прошло. Без возврата. И как-то горько сделалось, а почему — непонятно. Все ведь как и должно быть. Но уходить от чего-то тяжело. Мерлин еще там, в номере, поцеловала его долгим, неожиданно нежным, каким-то прощальным поцелуем и улыбнулась с едва заметной грустью. Никогда раньше не связывалась с правильными мальчиками, так что ты у меня первый. И определенно могу сказать последний. Удачи тебе. Может, еще и встретимся. Ему показалось, она хотела что-то добавить, и он даже догадался, что именно. Но тоже промолчал. В конце концов, это будет все-таки... Совсем уж нереальное везение в случае новой встречи снова очутиться по одну сторону интересов. Уже спускаясь в общий зал, Рекс, края муха, услышал обрывок фразы. «Мэрилен сказала «Сумин», передавая привет». Кореянка беззаботно рассмеялась. «Если от всех передавать, то и до дела не дойдет, но твой – обязательно». И вот прощание осталось позади. А впереди лежала темная улица, и напротив стояли двое – мужчина и женщина. Можно было только удивляться тому, насколько они, такие разные внешне, вдруг оказались похожи. Создание ночи. Не просто ночи, как темноты, от которой помогает ПНВ или фонарь, но ночи, как тьмы. Той самой тьмы, которая таится в людях. А впрочем, почему таится? Рексу казалось, перешагни он порог, и что-то непоправимо изменится уже в нем самом. Почти рефлекторно он захотел повторить про себя гимн корпорации, но вдруг понял, что не помнит слов. Слов, которые слышал каждое утро, сколько жил на свете. И тогда, осознав, что ему не за что, совершенно не за что зацепиться, Рекс неожиданно для себя успокоился и сделал шаг вперед. Дверь за спиной закрылась, очки переключились в режим комбинированного пнв инфравизора куртка надежно защищала от ветра, а свитер от холода. И внезапно Рекс понял, здесь, снаружи, в общем-то, вполне комфортно. А темнота, что темнота? Для человека с ПНВ она скорее союзник, чем враг. Дальше отправились молча, и каждый думал о своем. Бойцы корейских троек бесшумно шли впереди, и для них все было предельно просто. Есть старшая, взявшая свое место умом и клинком. Она ведет, они ее поддерживают, и в итоге вместе они сильнее, чем порознь, а значит, так тому и быть. Жалели только о запрете отвечать тем, кто болтает, будто старшая заработала место в деле перед ком. Ну да ладно, она уже не раз доказала своим людям, что видит дальше и четче. И вот сейчас, перейдя очередное дело, еще один дурак увидит, что грубая сила — ничто против силы ума. Сколько таких было, сколько еще будет? Сумин шагала сквозь темноту и чувствовала себя почти счастливой. Лучшая удача женщины от сильного мужчины. Вот захлопывается ловушка, так долго и тщательно планируемая, а давно лелеемые планы, которыми она никогда ни с кем не делилась, Скоро станут еще чуть реальнее. Так или иначе. С помощью Винсента или с помощью того, кто придет вместо него, с Винсентом, конечно, будет проще и намного приятнее. Ну а пока? Пока надо вернуть старый должок, чтобы в новой жизни, которая наконец-то забрежила впереди, не возникли внезапно призраки прошлого. Винса, в отличие от спокойных корейцев и полное предвкушение Сумин, гладало смутное беспокойство. Оно сосредоточилось на одной простой, на совершенно абстрактной мысли. Он что-то упускает. Однако, как не силился Рейдер понять причину тревоги, ни к какому определенному выводу прийти так и не смог. Перебирать в памяти и анализировать минувшие события он прекратил еще вчера в зале Нары. Если чуйка голосит, а причин ты понять не можешь, то не страдай фигней, просто будь осторожнее обычного. А зарит так азарит, нет так нет. Ну и еще ему было крайне любопытно, Что же попросит за свою помощь Цумин и как она сделает их будущее сотрудничество взаимовыгодным? Что сделает, он даже не сомневался, и эти мысли, как ни крути, были гораздо приятнее пустого перебора событий. А сегодняшний обмен и прочее... Что обмен? Все сделано, осталось доиграть финальный тур и посчитаться. Рекс шел позади всей группы, приотстав на несколько шагов, и в голове у него царил полнейший хаос. Слишком многое за последние несколько дней произошло в его жизни впервые. Первый выход за периметр. Старшей группы, в котором он с удивлением узнал Винсента Хейли. Личность весьма известную и более чем неоднозначную. Штурм здания, грохот пулемета, разрывы граната, потом узкий нож в руке и беспомощный человек на коленях. Первая в жизни сомнения, первое убийство, первый загул и первая женщина. Не в том смысле, что вообще первая-первая, а... Первое – настоящее. И потом вдруг подгулявшая кара, отчитывающаяся о чем-то Винсу. Внезапные угрозы недавних товарищей. Разговор с мэрлин Убитые графитчики. Косяк перед Сумин, когда, оказывается, можно было умереть за несколько неловко сказанных слов. Да так и не успеть этого понять. Снова разговор с Винсом, а потом опять с Мэрилен. И, наконец, шаг за порог из света во тьму, вслед за людьми, которым нельзя верить, но за которыми нельзя не пойти. Впервые, наверное, он по-настоящему пожалел об уходе из ГБР. Там все было проще. Понятнее и мир, и жизнь, и свое место в ней. А теперь? Теперь нет старшего, который скажет, что делать и как действовать. Нет товарищей, которые прикроют. Теперь он вдруг один перед целым миром, уязвимый, неопытный и отчаянно желающий этот мир понять, удержаться в нем, даже если земля под ногами дрожит, а все вокруг рушится». И он должен устоять, не упасть, не сделать глупость, потому как мир, внезапно оказавшийся сложнее, паскуднее и грязнее, одновременно с этим оказался притягательнее и интереснее, чем прежде. В нем вдруг развернулось так много дорог, так много смыслов и так много вероятностей, что Рексу стало невыносимо обидно сойти с дистанции до срока. А они все шли и шли вперед по пустым разрушенным улицам. Спустя пару кварталов добрались, наконец, до замаскированного квадра. Бойцы Сумин уже сбросили с него и свернули маск-сеть. «Увидишь бивни, передавай привет». Винс поцеловал кореянку в лоб. «И ты туда же», — упрекнула она. «Передам». Девушка легонько коснулась запястья рейдера и улыбнулась. «А ты возвращайся. Я буду рада». Винсент выждал несколько минут, пока семеро азиатов не растворились в темноте, и только тогда завел двигатель. Рекс покрепче ухватился за края сиденья. Несколько минут, и лишь быстро остывающий тепловой след показывал, что на этом пятачке недавно расстались люди.